Голова, 27. седьмая. Первые не забываются. Мира. Меня немного потряхивало после стычки с Филатовой, но в целом я порядок. Если не считать того, что пальцы рук дрожали, а сердце исполняло невероятные сумасшедшие кульбиты в груди. И непонятно, по какой такой мифической причине. То ли адреналин, наконец, дала себе знать, то ли всему виной Никита Тарасов, находящийся в опасной близости. Я бы предпочла держать между нами расстояние метров так в сто, а лучше в тысячу. Но, надо признать, появился Ник очень даже вовремя. Еще бы чуть-чуть, и у Регины точно бы крыша уехала в неизвестном направлении. Никогда не считала себя трусихой, Но местная королевишна с ножницами в руках. Зрелище не для слабонервных. До сих пор ее выходка в голове не укладывается. Ведёт себя словно девочка-подросток пубертатного периода. Она же всерьез собиралась идти до конца. Неужели в этой голове и на секунду не промелькнула мысль, чем может обернуться подобная выходка? «Хотя, чего это я?» Людям, вроде Филатовой, все и всегда сходит с рук. «Ты нормально?» — спрашивает Ник, нажимая на кнопку автозапуска. Его голос звучал слишком заботливо и обеспокоенно. Мне совсем не хотелось об этом думать. В салоне стало тепло-тепло, а парень принялся колдовать над навигатором, устанавливая необходимый маршрут. Но уж нет. Никуда я с ним не поеду. Моя нервная система просто не выдержит столько потрясений за один день. Нужно срочно найти Машку и свалить куда-нибудь. Хоть домой, хоть тупо в город. Боже, а если эти недоделанные охотницы на ведьм с ней что-то сделали? С них станется, знаете ли. Спасибо, что вступился. Я стараюсь сохранять спокойствие, но получается, кажется, фигово. Не за что. Я пойду. Отстегнув ремень безопасности, попыталась открыть дверь, безрезультатно дёргая за ручку. Откроешь? Куда намылилась? Голос Никиты тихий, но ясно чувствуются стальные нотки раздражения. Еще приключений на пятую точку захотелось. Вот ведь рыцарь нашелся! без страха и упрека, Но точно знаю, не могу повестись снова на этот обманчивый лживый образ, в котором из настоящего только симпатичная мордашка. Однажды именно в него и влюбилась. Потом не знала, где собирать осколки собственного сердца, разбитого в дребезги. И какие-то части до сих пор там и остались. В руках этого наглого, циничного мажора. Для него все чувства — пшик, пыль по ветру. «Тебе какое дело?» — хмурюсь. «Выпусти, — говорю. У меня там вещи остались. Машка неизвестно где». Савельева как почувствовала, что я ее вспомнила. Мой смартфон внезапно разлился мелодией, и пришлось ответить. Вот же подстава. «Маш, ты где?» «А ты?» переспрашивает подруга. «Ищу тебя по всему дому!» А тут еще Филатова ошивается, похожая на тень отца Гамлета. Злющая, как сам черт во плоти. Да, Влатова разболтали всем, будто... Да, выдыхая устала. У нее там совсем шарики за ролики заехали. Думала, она мне либо волосы испоганит, либо ножницы в глаз воткнет. «Вот же стерва!» Савельева спокойствием никогда не отличалась. Философия стара, как сам мир. Добро всегда побеждает зло. Только это самое добро должно быть с кулаками. Ее, конечно, частенько называли сумасшедшей, но держались подальше. Девочка-вулкан. Только не лезь, хорошо? Давай я сейчас приду. Мы все обсудим в мельчайших подробностях. А ты разве не старасовым? Как-то подозрительно мнется Маша. «Вроде шум двигателя слышно!» Пусть берет сотню и подруливает. Коротко бросает Ник. Или остается. «Что он там лепечет?» Недовольно бурчит Машка. Все произошло слишком быстро, я и сообразить ничего не успела». Ник наклонился ко мне и повторил в динамику уже для Савельевой. «В машину иди, иди масса захвати». Слишком близко. Он слишком близко. Я сглотнула, едва не выдав себя, и отодвинулась в сторону. Живёшь себе, живёшь. Стараешься забыть человека, стереть его из памяти, и, кажется, даже идешь на поправку после болезни под названием «любовь», но стоит ему вновь влететь в твою зону комфорта, как все летит в тар, -тар Конец реабилитации. Слушай, мир, давай лучше ты ко мне! Начинает отнекиваться Машка. Я девочек из газеты встретила, с ними потусим. А утром все вместе уедем. Как тебе план? Сейчас вот в мафию начнем играть. Настроения оставаться вместе со всеми однокурсниками у меня не было от слова совсем. Какое веселиться! Хотелось тупо завалиться в свою мягкую, теплую постельку в обнимку с котом и проспать часов 20 «Ты как-то не в восторге!» Без слов понимает меня Маша. «Ну, пришли тогда сообщения, когда доедешь, хорошо?» «Хорошо». Киваю я самой себе в зеркале. «Повеселись там. И позвони мне завтра, как дома будешь». Разумеется, я могла закатить знатную истерику космических масштабов чтобы тупо не оставаться с Ником один на один. Но он не должен почувствовать моей слабости, что нервничаю рядом с ним или волнуюсь. Никаких проблесков эмоций. Только холод, равнодушие и спокойствие. Домой или к родителям. Тарасов вырулил из парковки, и уже через несколько минут мы покинули территорию коттеджного поселка. Домой. Что в Нике есть такого? Почему не получается перешагнуть и оставить все в прошлом? Может, потому что он просто не желает оставлять меня в покое? Появляется снова и снова и снова. Спокойная музыка, тепло, запах кожи и кофе. От них меня форменно начало клонить в сон. Глаза слепались. Телефон то и дело падал из рук. В какой-то момент я отрубилась и проснулась только от одного прекрасного и страшного одновременно ощущения. Он прикасался ко мне. Будил. Легонько тряс за плечо. Слабовольно я наслаждалась его руками на своем теле и вдыхала запах. Пахло счастьем. Горьким. Сладким. Терпким. Накачивала себя им, не могла сопротивляться самой себе. Притворялась спящей, лишь бы растянуть это мгновение. «Князева!» — повторяет он, освобождая меня от ремня безопасности. Всего на мгновение его руки обхватили за талию, а мне уже хотелось поддаться навстречу и прижаться к нему. «Тьма! Мира, будь сильнее! Просто будь!» М, -м, м распахнув глаза, я притворно прикрыла рот ладошкой, словно зеваю. «Мы уже приехали?» Нервное движение широких плеч. Он сглотнул и отодвинулся в сторону. «Не хочу верить в то, что вижу. Как Никита реагирует на меня, как смотрит. Но мне ведь это не приснилось, правда?» «Да», — коротко кивает. Спасибо, что подвез. Я решительно дёргаю за ручку. На сей раз проблем с открытием двери не возникает. Пока. Двор усыпан пушистым снегом, словно тёплым покрывалом. Подняла глаза к небу и залюбовалась десятками сверкающих в морозе звезд, которые светили, как крохотные волшебные маячки. Вот та самая яркая и большая, будто притягивает к себе остальные. «Мир! Шапку забыла!» Тарасов разворачивает меня к себе лицом и надевает шапку так, что она сползает мне на глаза. В сердце мгновенно щемит от сладкой боли. «Зачем он это делает? Зачем?» «Холодно же! Ты чего стоишь?» «На звезды смотрю!» Звезды. Нахмурившись, он запрокинул голову к небу. И в этот момент звезды с небом перестали иметь значение. Я смотрела только на Тарасова и впервые поняла, почему я его люблю. Не за что, а просто так. Ведь нам не обязательно любить человека за что-то. Любишь улыбку, ямочки на щеках, взгляд полный льда, тепло сильных рук, смех. Всего и полностью. Может быть, однажды это пройдет, но знаю точно, первая любовь не забывается, какой бы жестокой и злой она ни была. Несмотря ни на что, тот человек, которому ты испытываешь такие чувства, останется в твоём сердце навсегда. Это любовь. Пьяная, фатальная уничтожающая и сладкая. Хочешь кофе? Ник переводит на меня взгляд. С его волос стекает вода от растаявшего снега. А мы продолжаем стоять и смотреть друг на друга, как два идиота посреди зимы. Не знаю про Тарасова, но я точно была идиоткой. Понимала, что если не скажу решительное нет сейчас, то уже никогда не смогу отказать ему. Попу в кулак. Отшивай и властвуй.